298. Октябрь 2. Прими весть о сопутниках, явленных жизнью. Все эти старые встречи в новых условиях — только продолжение прежних, установленных в прошлом связи. Если был друг, друга встречаешь. Если был враг, врага. И снова продолжающиеся взаимоотношения устанавливаются на далекое будущее. Нужно очень осмотрительно вплетать новые нити, ибо каждый уходит в будущее, и с каждой придется столкнуться, продолжая ее с прерванной точки. Нити не прерываются, но соприкасание с ними прерывно. Своим отношением к людям готовим себе либо друзей, либо врагов, собираем жатву с собственного посева. Без друзей и без врагов не обойтись, встретят и те, и другие. Не имеет особого значения для утверждения кармических связей, как относятся друзья и враги, но свое отношение к ним важно необычайно, так это отношение и составляет основание кармических цепей, связующих духов и бликущих их магнитно друг к другу. Если благодаря расширившемуся вашему сознанию, приблизившейся Вновь враг уже не имеет в вас ничего, кармическая связь прекращается, и цепь прерывается. Часто можно наблюдать явление когда, встретившись спустя некоторое время, как бы исчерпывают друг друга. Это тоже признак того, что дороги их разошлись. Немало среди встречных бывает прохожих. Эти встречи кармически малозначащи. На прохожих не надо тратить ни времени, ни сил. Но если подошел постучавшийся и обратился, то ему надо дать то, чего хочет. Близких по духу и связанных с нами нитями света будем особо беречь. Таких очень мало. Тем более заботы и внимания заслуживают они. Высшая форма человеческих взаимоотношений — это безличное даяние света. Когда свет свободно излучается, из ауры дающего его, вне зависимости от того, кто это, друг или враг, или прохожий, тогда достигается ступень пространственного служения. Это служение называем великим. Благословляют друзья, но восстают и ненавидят враги, и беснуется темная свора. И чем сильнее свет, тем сильнее тьма, ему противодействующая яра. Через темное противодействие и столкновение с тьмою тоже надо пройти. Задача — свет принести неугашенным. И если она выполняется, то уже не имеет никакого значения, где и как совершается великое служение свету. И царский дворец, и коморка труженика, и любая народность, и любые условия жизни помехой не будут явлению несения света. Потому наиглавнейшей целью эволюции духа будет утверждение светоносной ауры, когда свет начинает излучаться из самой сущности человека, несущего его людям. Свет свой в себе утвердить и нести его так, чтобы ровно горящее пламя не колебалось, не мигало, не дрожало от встречных вих и волн. Стойкость пламени духа — необходимое условие несения света. Сколько прекрасных светильников погасло в смрадных и дымных испарениях клоаки земной. Стойкое сверхчеловеческое и сверхчеловеческое упорство нужны в процессе служения свету. Но луч мой над теми, кто со мною идет, и тогда не страшна тьма, и победы ручательством служит мой огненный знак».